потому, наверное, что сам открывал дверь в обверенном ему транспорте. «Ну, пани гонит!» — недовольно сказал он. «Я сигналю и сигналю, а вы не одним глазом, ну, прям рейд Монте-Карло. А тут одна пассажирка обязательно хотела догнать вас». «Тереса!» — воскликнула мамуля, совершенно не подозревая, какой опасности только что избежала через толпу к нам пробиралась незнакомая молодая женщина очень взволнованная и такая красивая что без труда могла склонить даже сто шоферов к чему угодно это я я попросила пана шофера догнать вас я видела ту пани которая пропала она уже нашлась после бешеной гонки Я еще не могла говорить и только отрицательно покачала головой, стараясь унять колотившееся сердце. Водитель уступил место молодой особе, которая сунула голову в окошко моей автомашины, собираясь рассказать, что именно она видела. «Выйти из машины мы не могли», — так тесно обступили ее пассажиры автобуса и напирали изо всех сил, ведь каждому хотелось услышать рассказ очаровательной девушки. Та не заставила себя просить и взволнованно заторопилась выложить свою информацию. Я видела про шипани совсем недавно. Когда вы искали ее на горе, я была в той группе туристов, запомнила ваш рассказ, и машину вашу запомнила, все запомнила, и адрес записала, потом хотела написать вам в Поляницу по тому адресу, который вы нам всем оставили. А тут увидела, как вы едете по шоссе, и пан шофер согласился вас догнать. И она бросила на шофера благодарный взгляд, от которого тот расплылся в глупо-счастливой улыбке. А девушка продолжала. «Она невысокая, не толстая и не худая. Такая средняя, правда? волосы и коротко остриженные, правда? В черных брюках, красной блузке, красных туфлях. И то самое кольцо. Сходится?» «Сходится?» — подтвердила я. «И еще у нее должна быть сумка черная с красной отделкой. Сумки я не видела». «А подстилка?» — встряла Люцина. «Как вы сказали?» — удивилась девушка. «Люцина, оставь подстилку в покое. Умоляю тебя, а то опять все запутаешь. Наверное, было жарко». «Так где же вы ее видели и когда?» «Сегодня утром. В кемпинге. На...» от Муховском озере. Я ночевала там, а эта пани выходила из одного домика как раз в тот момент, как я бежала на автобус. Я чуть на нее не наскочила, извинилась и дальше побежала, а когда чуть не наскочила, то пани рукой закрылась, и я увидела кольцо, но бежала на автобус, и только потом сообразила, ведь это та самая пани. Я даже остановилась и обернулась, она все еще там стояла, но я не могла вернуться, опоздала бы на автобус». Они редко ходят, а мне вниз и надо пересадку делать. Знаете, я читаю много детективов, я люблю детективы, и поэтому как-то так сразу возникли ассоциации, ведь это та же пани, которую ищут. Какое счастье, что мы увидели вашу машину». «Это Тереса, без всяких сомнений», — решила Люцина. «Трудно предположить, что тут поблизости обретается еще одна баба, так похожая на Тересу, одетая точь-в-точь, точь, как она, да еще с таким же кольцом на пальце. Точно Тереса!» Я не могла не согласиться с ней. И все-таки что Тересе понадобилось в кемпинге у озера? И в каком именно? Ведь на озере прорва кемпингов.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 пассажиры наперебой давали нам советы и старались вселить надежду на благополучный исход поиска мы поблагодарили всех этих добрых людей я развернула машину и поехала обратно в направлении книсе